— Ух, все-таки ты мерзавец, Илларион! — сказал Мещеряков, тяжело опускаясь обратно на диван и протирая глаза кулаками. — Человек полночи не спал! — Ага! — хлестал водку и курил дорогие сигареты. — Продолжил за него Илларион. — Кстати, угости сигареткой, а то мои кончились. — Сейчас! — кивнул Мещеряков и полез по карманам. — Сейчас! А вот черт! пачку помял. Ничего, я не гордый, успокоил его Илларион. Давай сюда. А где тебе носило? Спросил Мещеряков, тоже закуривая и массируя ладонями отекшее лицо. Мы тебя полночи ждали. Если бы я знал, что вы меня ждете, да еще с бутылкой, угнал бы самолет, проворчал Илларион. Ну ладно, ладно тебе, а как там Рига? Цела твоя Рига. «Правда, не вся». Мещеряков откашлялся и искоса взглянул на Забродова. «Тяжело было?» «Ай, так, ерунда!» Ответил Иларион, внимательно наблюдая за причудливыми извивами сигаретного дыма в солнечном луче. «Не волнуйся, полковник, все в порядке. Вольфрам твой никуда не ушел. Вот только не знаю, удастся ли теперь выцарапать его у латвийских властей». «Это ж сколько мороки! Нырять за ним, поднимать по частям!» «Куда нырять?» «Ну как куда? Он был погружен на яхту, а она возьми и затони!» «Вот такое несчастье! Вот прямо с экипажем! Ты представляешь себе?» «Представляю!» – медленно сказал Мещеряков. «А где твоя машина?» «Лендровер-то? Да был здесь, а что?» Ты не валяй дурака, я говорю про грузовик. А, грузовик. Черт, мне неудобно об этом говорить. Но он тоже затонул вместе с яхтой. Просто черная полоса какая-то. Затонул? Ну, сначала взорвался, а потом уж затонул. Такая вот странная авария. Я же говорю, не везет просто. Да-да. Ну, о Вольфраме не беспокойся, это уже не твоя забота. «Хотелось бы на это надеяться. А как там Сорокин?» «Погрузил свою добычу в воронок и укатил в Москву на моей Волге. Он доволен. Просил передавать тебе привет. Тут вчера целая следственная комиссия была. Ходили, качали головами, ахали да охали. Архипыча твоего, наверное, из органов погонят». «Жаль, конечно. Хороший он мужик, но правильно. По-моему, погонят». Конечно, правильно. Меня чуть не арестовали. Решили, что московский мафиози. На силу Сорокин меня отбил. Эй, зря отбил. Он тебя отбил, а ты тут же напился до безобразия и в служебном помещении спать завалился, даже не разуваясь. Это вы с архипочем тут безобразничали? А с кем же еще? Он как выпил, все про какой-то револьвер вспоминал. Я так и не понял, про какой. О-хо-хо, Смит Вессон. «Антикварная вещица! Утонул вместе с грузовиком, яхтой и всеми нажитыми мною деньгами!» да снова повторил Мещеряков. «А серьёзно, что там было?» «Серьёзно-то? Да вольфрам переправляли на яхте, как я понял, в Германию. Во всяком случае, владелец яхты немец, нехта Штюбе!» Мещеряков поморщился, услышав о немце. «Ладно...» «Немцы этого отойти не фокус. В конце концов обратятся в Интерпол». «А я, конечно, в этом деле не советчик, но, по-моему, не стоит», – сказал Илларион. «Что, Интерполу больше делать нечего?» «Ага», – сказал Мещеряков. «Понятно. Это что, несчастный случай?» «Увы! Так вот, яхта как раз собиралась выйти в море, ждали только меня». «Вот как удачно! И, конечно, дождались». «Вот именно. Их человек, который меня встречал, был очень удивлен и раздосадован пропажей груза. Он даже не хотел показать мне дорогу к яхте. Но ведь показал. Но я его так просил, и тут, как назло, в грузовике отказали тормоза». «Ай-яй-яй», – сказал Мещеряков. Он давно привык к манере, в которой Иларион обычно излагал подобные происшествия, и легко додумывал то, о чем Забродов умалчивал. В этом полковнику помогала многолетняя практика. Отчеты капитана Забродова о проведенных операциях невозможно было ни читать, ни слушать. Они представляли собой то эпические баллады, только что нерифмованные, то пару мимоходом оброненных слов типа «все в порядке».